Глава 10. Гордо вскинув голову, я проследовала к выходу, и ни один стражник не посмел заступить дорогу. Притормозив за дверью, которая хлопнула от души, прислушалась к реакции папочки. В столовой раздался грохот и звон битого стекла, после чего император взревел: "Это не моя дочь. Настоящая Вильгельмина не посмела бы перечить отцу и вести себя столь вызывающе. Ваше величество, Узнала голос сестры. И такому поведению есть объяснение — потеря памяти. Леди Вильгельмина не помнит, какой была прежде. Она будто начала жизнь с чистого листа, и ей трудно осознать и принять свалившиеся на неё сложности. Необходимо время, чтобы принцесса вновь усвоила те знания и манеры, которыми владела до похищения. Однако одно я скажу точно — прежней Вильма уже не будет и с этим фактом придётся смириться. «Ни за что. Я благодарен за помощь и оказанное гостеприимство, но я забираю дочь в Латран». «Послушай, Мортимер», — вступился дреган «Вильма — твоя дочь и подданная Светлой Империи, но она ещё и жрица Пресветлой Девы. Я уже имел неудовольствие столкнуться с той мощью, какой наделила принцессу-богиня. Поверь, девушка обладает силой, которой не умеет управлять». А ещё она следовала упрямый характер, и я догадываюсь, от кого. Подумай, что произойдёт, если увезешь Вильгельмину против воли. Вернее, попытаешься увезти. Готова ли Латра к разрушениям? Решишься ли продемонстрировать подданным буйный нрав девушки? Или всю жизнь намерен держать её на поводке? Хм, противомагические браслеты не позволят бесконтрольно разбрасываться силой. Тут же нашёл выход император, чем вызвал у меня бурю возмущения. А наши магистры обучат всему, что должен уметь маг. «Возможно, я бы так же поступил, ведь у меня тоже дочь», — поддержал светлого правителя тёмный, гад и предатель. «Но я бы поостерегся гневить тёмного бога пренебрежительным отношением к его дару. А может, и не гад?» Есть другой выход. Вильгельмина уже зачислена в Мортон как Виктория Сайль. За прошедший месяц она подружилась с принцессой Маджери, которая в этом году также отправляется на учёбу. Почему бы не найти компромисс? Позволь дочери учиться в академии, но с условием сдачи экзаменов по дисциплинам светлых. В этом готов пойти навстречу и ввести необходимые предметы в учебный курс. Разумеется, преподавать там должны представители Латрана. «Моя дочь в академии тёмных?» «Ни за что!» — категорично отрезал Дельсонж. «Не настаиваю», — мягко отступил Келлерарш. «Но не представляю, как ты заставишь леди Вильгельми учиться. С собственной дочерью я предпочитаю договариваться». «Ваше Величество, позвольте высказать моё мнение по этому поводу», — вмешался герцог Дельмара. «Говори, Эдмон». «Я не так часто схожусь с тёмными во мнении, но на этот раз его величество кель Рарш прав. Леди Вильгельмина не помнит себя прежнюю. Волею судьбы или злого рока она оказалась врован тай, и здесь, в отсутствии сдерживающих факторов, проявился её бунтарский характер. Если в этом она хоть немного похожа на вас...» то я переживаю за сохранность дворца и столицы. Девушка успела впитать свободолюбивый дух тёмных и вряд ли поддастся перевоспитанию. Насилие над принцессой не пойдёт на пользу репутации и благополучию Латрана. И не забывайте, что боги ревностно относятся к избранникам. Зачем вам собственными руками плодить себе врагов? Будьте мудрым отцом и дальновидным правителем. «Создайте для девушки иллюзию свободы, но при этом направьте ее бурную энергию на пользу империи». «Я готов защищать леди Вильгельмину и оказывать всестороннюю поддержку в Академии», вставил свои пять копеек Бернард дельшин «А моя племянница с радостью составит принцессе компанию и будет сопровождать на занятиях». Я прильнула ухом к двери с замиранием сердца, ожидая ответа. «Чего он медлит?» Осторожно приоткрыла створку и заглянула в щёлочку. Тёмные стражники, стоящие на вытяжку по эту сторону от входа, косоглазие уже заработали. Но ничего, помалкивают, сдерживают ухмылки. Зато светлые, охраняющие те же двери изнутри, с заносчивым видом развесили уши, не замечая того, что творится у них под носом. А папочка шевелил бровями, хмурил лоб и сопел, пожёвывая нижнюю губу. Мыслительный процесс на лицо, так сказать. Ему явно не хотелось уступать девчонке, но и здравый смысл никто не отменял. Я уже показала характер, и дальше будет только хуже. Надеюсь, папу это прочувствовал. «Дрэгон, а какой тебе интерес, что моя дочь будет учиться в Мортон Раш?» ж ты, а котелок у императора варит!» «Не буду скрывать!» Присутствие принцессы поднимет престиж Академии. Нашёлся с ответом тёмный и, в общем-то, не соврал. Ну и главное...» Дрэгон подался вперёд и произнёс шёпотом. «Матч попросила замолвить словечко за Вик... Э, простите, за леди Вильгельмину. Не мог отказать в маленькой просьбе. У моей дочери не так много подруг». «Хм... Пожалуй, я соглашусь» но при условии, что ты откроешь для латранцев отделение боевого факультета, а еще разрешишь возвести в Сатан рарш храм во славу Пресветлой Девы. Морти, это же столица Рован-Тай, — возмутился Темный. Ну какой храм? Часовня еще куда ни шло. Ты же не возведешь в Латре храм Темному Богу? Нет, народ к этому еще не готов, — Светлый покачал головой. А что по спорным приграниченным землям? Саринские холмы и реки с деревенькой давно за нами числятся. А по факту темные там хозяйничают. Так по праву хозяйничают. Еще старый граф Дельсар отдал на откуп за карточный долг. Никто ж силком не захватывал. Документы в порядке, все чисто. А наследники пусть себе сами состояние зарабатывают, раз их предок его промотал, ответил Келлерарш. А я насупилась, понимая, что дальше пошли неинтересные разговоры. «Ну что, рыж?» — потрепала кота за ушком. «Поездка в Латран отменяется. Отстояли мы право учиться в мортон Раж. Обсуждения у монархов затянулись до вечера. Два интригана до хрипоты обсуждали условия, на которых светлая принцесса останется в академии. «Спокойной жизни, судя по всему, мне там не видать», Из Латрана по обмену прибудет группа светлых адептов боевого факультета. Прежде только целители обучались тёмным наукам, а в этом году получится серьёзное переопыление. Для контроля и обучения светлых приедет штат преподавателей. Бернара Дельшина, ректор с подачи императора, утвердил заместителем декана боевого факультета Рэндала Корлинга, чему последний был бесконечно рад. Меня и Аннабель по умолчанию зачислили на этот факультет, а матч повезло попасть на Некроманский, где светлым точно не место. Теперь мне от прилипчивой племянницы Дельшина до выпускного не отделаться. Сестру с мужем я последние дни перед началом учебного года не видела. Слишком глобальные изменения затеял император, присутствие и помощь четы Корлингов, как преподавателей и доверенных лиц его темнейшества — требовались круглосуточно. Бернард тоже пропадал в Академии, встречая светлых адептов, обустраивая их в общежитии, решая бытовые вопросы. На фоне суматохи с размещением учеников торжественное прибытие светлого императора в Сатан-Радж прошло обыденно и скучно. Папочка растроганно меня обнял и объявил, что мое чудесное спасение — знак богов, желающих мира нашим странам. В знак крепкой дружбы между империями его светлейшество разрешил дочери остаться в Рован-Тай, чтобы лучше узнать дружественный народ и наладить связи. Для этой же цели из Латрана прибыли ещё 25 молодых людей, из которых 6 девушек и 19 парней, цвет латранской отдарённой молодёжи. А по мне — заносчивые оболтусы. На праздники они кланялись, некоторые заискивали — А уже на следующий день мы в одинаковой униформе стояли плечом к плечу на торжественной линейке. Ректор Фланаган Баркори с красными от недосыпа глазами поздравил с началом учебного года и рассказал, каких изменений адептам ожидать в этом году. Упомянул о возрождении факультета некромантии, новых предметах и факультативах, и предупредил, что ужесточаются наказания за распри между учениками — до отчисления. Разногласия следовало решать мирно или же на дуэльной площадке в присутствии кураторов. Первокурсников боевого факультета после речи ректора собрал в аудитории Рэндалл Корлинг. «Я выбрала место в середине, рассчитывая слиться с остальными учениками. Куда там? Справа, на правах знакомой, расположилась Аннабель. Слева — тощая, сжиманная девица с белоснежными волосами, ресницами и бровями». Таких еще альбиносами считают. Жаль, глаза не красные и клыков не видать, потому что кровь из окружающих она цедила виртуозно. Мариэль была уверена, что высокое происхождение автоматически возводит ее в круг общения принцессы. Еще две девушки рангом пониже входили в свиту аристократки и во всем ей подражали. Ну а парней, видно, родственники дома проинструктировали, раз молча взяли меня в кольцо и равномерно расселись сверху и снизу. Оставшиеся три девчонки пристроились сбоку, поближе к выходу, а по периметру расположились тёмные. Среди равантайцев наблюдался перевес в обратную сторону. На четверых парней приходилось 11 девушек. «Приветствую, адепты!» — деловым тоном приступил к ознакомительной лекции Ренталл. В форменном кителе преподавателя смуглый, подтянутый, грозный Рент смотрелся красавчиком. Особенно на фоне бледного дельшина. У светлых адепток слюни потекли, так пожирали взглядами нашего декана. Но-но, я запомнила и поимённо доложу Кейт, то ее мужу глазки строит. Правила и информацию об организации учебного процесса я уже изучила на доске. Поэтому речь Корлинга — слушала в полуха, рассматривая однокурсников. Сестра предупредила, чтобы присматривалась к талантливым магам и сразу формировала команду, с которой в дальнейшем будут тренироваться. С участием «Принцесс» соревнования между академиями выйдут на государственный уровень. Но это годика через два мы покажем, на что способны, а пока нужно понять, кто из себя и что представляет. «Адепт Касайль, вы слушаете?» Выдернул меня из мечтательного состояния голос преподавателя. Повторите, что я сказал. Вот уж кто не испытывал никакого смущения перед титулом монарха, так это Рэндал. Ему известно, какая я на самом деле принцесса, а добрая сестренка посоветовала мужу не церемониться и наказывать меня по всей строгости. Да и училась я тут под именем Виктории Сайль, простулюдинки. Папочка настоял, чтобы проучить. Тоже мне наказание. «Конечно», — Емила улыбнулась и ответила грубоватым голосом, копируя декана. «Вы спросили, адепт Касаэль, вы слушаете?» «Нет, перед этим», — не повелся на улыбку декан. «Эм, не расслышала, прошу прощения». «Я говорил о важности учебного процесса и роли дисциплины в обучении. И даже если вы изучили теорию, не пренебрегайте советами преподавателя». «После пары зайдите в деканат и скажите секретарю, что вам назначена разовая отработка». «Как можно?» — возмутился светлый дворянчик, выступая в мою защиту. «Проявите снисхождение к её высочеству». «Адепт, как вас?» «Лемдель Нивс, ваша светлость», — представился молодой лорд. «Три дня отработки. Но...» «Неделя!» Жёстко отрезал герцог, и парень обиженно замолчал. «Лорд Корлинг, позвольте обратиться», — подняла руку, как в школе. «Слушаю». «Не наказывайте адепта Нивса, пожалуйста. Он же ни в чём не провинился», — попросила за парня. «Признаю, это я отвлеклась и заслужила наказание». «Адепт Касаэль. дисциплину на занятии никто не отменял», — с наглой улыбочкой заявил Рэндалл. И пока я рассказывал об этом, вы благополучно витали в облаках. Не вам оспаривать методы учителя в воспитании будущих боевых магов. Адепты обязаны подчиняться и не лезть, куда не просят. Вам также назначается недельная отработка. — Вот же зверюга! — испепелила свояка насупленным взглядом и возмущенно засопела. И как только Катька его терпит, родственничек называется...